Глава двадцать первая. Сектор третьей роты. «Рекрут Левадов!» «Да, сэр!» — откликнулся Андрей. «Рекрут Бобс!» «Да, сэр!» Второй лейтенант Шелли перевел колкий взгляд с одного выбранного им раба-рекрута на другого и обратно. А затем ухмыльнулся. Умеет командир учебного взвода буравить взглядом. Этого у него не отнять. Отвести бы взор, но нужно смотреть в пустоту перед собой, да всеми силами исполнять роль каменного истукана. Андрей и еще семь отобранных вторым лейтенантом рекрутов замерли перед командиром взвода. Они в комках. Оружия нет. В пяти шагах от ком взвода застыл комендор-сержант Дюбуа. Он вывел сборное отделение на построение после столовой. Остальной взвод с раннего утра в уцеплении. А восемь счастливчиков экстренно осваивали тяжелую экзоброню. Ускоренное обучение проводили лично француз сам Шелли. В 10.30 второй лейтенант направился в штаб операции И с рекрутами остался только Зак дибува Старший Дрилл тоже не давал расслабиться. Но объяснял все понятнее, чем командир взвода. К 13 часам вымотанные рекруты оставили скафандры тяжелых экзосистем и, к немалому своему удивлению, получили душ и чистый комплект нательного белья и полевой формы. Одели во все чистое, как перед смертью. Но это мало заботило Андрея. Хуже, что в составе сводного отделения, собранного из тех, кто, по мнению Шелли, обладал реальным боевым опытом, сразу пятеро бывших тевтонцев При каждом подходящем случае они сбивались подозрительно переговаривающуюся кучку с косыми взглядами в сторону трех других рекрутов нового отделения. Два других парня, один из второго отделения, другой из третьего, почему-то попались тугоумными. Белобрысый Глиган по прозвищу Немой из которого слово можно было вытянуть только клещами, и Брукс, с массивной челюстью и маленькими глазками по кличке Бульдог, никак не могли сообразить, что им троим лучше держаться вместе и дружить против тевтонцев. «А ну их, идиоты!» Андрей давно махнул на них рукой. «И будь что будет!» «Боб Слевадов!» Ричард Шелли смотрел на рекрутов из-под «На период нахождения в сводном отделении...» «Вы официально являетесь напарниками!» Упырь мрачно покосился на Левадова. «Вот же сука! После Снежка у Андрея не было напарника. Когда русский вернулся в строй после трибунала, дрилы отчета сделали для него исключение. Может, потому что он был назначен командиром первого отделения? Либо по иной причине. Но, как бы то ни было, дальнейшее пребывание Левадова в учебном взводе проходило без напарника до этой минуты». Второй лейтенант еще трижды назвал пары фамилий, официально назначая рекрутом боевых товарищей. В двух из трех оставшихся двоек тоже по одному бывшему тевтонцу, в последней названной паре оба рекрута бывшие ЧВКшники. «Там!» — Шелли махнул в сторону Фавел. «Всегда будете с напарником, если...» Второй лейтенант не договорил. Его прервал отзвук взрыва. В глубине оцепленного сектора американской столицы подорвали что-то очень серьёзное. «Напоминаю, вы — пушечное мясо, которое не жалко потерять в этом чёртовом районе. Корпорация потратила на вас гораздо меньше денег, чем на любого кадрового морпеха 73-го полка. Поэтому командование приняло решение задействовать вас там, где бесследно сгинули две разведгруппы штормового батальона. Командованию необходимо знать — что случилось с двумя отделениями прекрасно подготовленных и вооруженных морских пехотинцев упырь засопел и посмотрел на ше взглядом волка перед травлей псами сводное отделение учебного взвода гонит считай на смерть андрей мысленно выругался они сунутся в самое пекло ваш курс далек от завершения продолжал командир взвода А сегодняшнее изучение боевого применения тяжелых экзоконструкций и вовсе вызывает только идиотский смех. Но основное понимание работы экзосистемы у вас есть. Она не очень-то отличается от легкой брони. Основам взаимодействия вы обучены. Понимание, что такое приказ, у вас тоже есть. Шелли вдруг обернулся и на несколько секунд уставился на комендор сержанта. Словно его обжег взгляд дюбува только что направленный в спину командира взвода. Сейчас же француз смотрел прямо перед собой и был полностью невозмутим. «Напоминаю», — второй лейтенант опять глядел на рекрутов, — «отказаться от приказа нельзя, но после успешного выполнения сегодняшней задачи получаете полугражданство». Ричард Шелли назвал награду, которая перекрывала все возможные риски. Андрей точно готов рискнуть, да и остальные тоже. Никто из сводного отделения не казался подавленным. Но что именно ждет в фавелах, и почему полегли два отделения морпехов, про это лучше не думать. По крайней мере, не думать сейчас Второй лейтенант обернулся к Дебува. «Принимаю непосредственное командование отделением», — сказал офицер. «Комендор, сержант!» «Да, сэр!» «Можете вернуться на позицию взвода!» «Сэр, разрешите обратиться!» «Обращайтесь!» Прошу включить меня в состав сводного отделения». «Вот как?» — притворно воскликнул Шелли. Он не был удивлен. Он как будто ждал эту просьбу, но продолжил играть роль ничего не понимающего начальника. «Комендор-сержант, у вас есть что терять, кроме жизни?» «Да, сэр, есть что терять, кроме жизни». «И вы просите включить вас в состав нашей группы? Прошу! Почему же?» Не имею права ставить рекрутов, которые идут в бой. До завершения учебного курса они не обладают достаточной подготовкой. Видите? шел оскалился. И, глядя на рекрутов, указал рукой на Джубува. Перед вами настоящий морской пехотинец. Его долг гораздо важнее вашего убогого полугражданства. Андрей молчал. Конечно, он будет молчать, пока офицер не обратился к нему с вопросом. Но какой же бред несет второй лейтенант? Он не знает, что такое потерять свободу и что такое реальная надежда на ее обретение. Полугражданство — это и есть свобода. «Вы с нами, комендор-сержант», — произнес Шелли. «Будете прикрывать мою задницу». «Спасибо, сэр. Я сделаю все, чтобы задница второго лейтенанта не пострадала». Шелли рассмеялся. Подойдя к Дюбува, он хлопнул его по плечу. Француз по-прежнему не проявлял никаких эмоций. Что у него в голове? Зачем ему идти с ними? Если второй лейтенант — тот еще придурок, тот дюбува образцовый сержант и, значит, не способен на неразумные поступки. Однако вызвался идти вместе со сводным отделением. Смех офицера вдруг резко прервался. «Еще раз позволишь себе нечто подобное?» — угрожающим тоном произнес он. «Пристрелю!» «Понял, сэр!» Лицо француза было по-прежнему непроницаемым, а взгляд неподвижным. «Введите рекрутов за броней, комендор-сержант!» — велел офицер. «Времени у нас немного!» Андрей подумал, что второй лейтенант снова ставит их, но сейчас он неотступно следовал за отделением. Вместе облачились в броню, получили оружие. Спустя час после построения у столовой сводное отделение из десяти человек, восемь рекрутов, сержант и офицер, погрузилось в десантный отсек подошедшего брониторспортера тяжелой пузатой с усиленной бронезащитой и на гусеницах эта машина предназначалась для ведения полномасштабных боевых действий а не для полицейских операций француз захлопнул люк зарычал мотор и машина дернулась догоняя колонны из трех танков левадов стиснул рукоятку штурмовой винтовки похоже он в дерьме по самой уши террористы засели в мятежных кварталах куда крепче чем изначально предполагало командование С сегодняшнего дня к операции подключена тяжелая бронетехника. Что творится в этих чертовых фавелах? «Пъезжаем на территорию района», — сообщил Шелли. «Опустить визоры!» Морпехи сидели спиной к броне, пять человек вдоль левого борта и пятеро вдоль правого. Между ними спроецировалась карта проведения операции. Визуализация сфокусировалась на четырех точках, которые только что пересекли границу оцепления. Три идущих впереди танка — и бронетарспортер, в котором сидел Левадов и остальные. Появились инфоокна, демонстрирующие обстановку вокруг колонны техники, в том числе с высоты полета дрон. Чем дальше в мятежный район, тем больше следов боя. Битое стекло на асфальте, выбоины от пуль на стенах, черные пятна гари на некоторых домах, кое-где трупы в гражданской одежде и сразу две подбитых бронемашины на одном перекрестке. «Видите?» — произнес Шелли парням пришлось несладко по его мрачной интонации было понятно что ответ офицер не ждет на следующем перекрестке уже стоял блокпост два бронетранспорера прикрытые габионами и отделением морпехов солдаты вскидывали кверху большой палец приветствуя появление танков по мере движения усиленные блокпосты стали попадаться чаще дважды проехали мимо взводных колонн и оба раза под приветственные крики морпехов «Обстановка следующая», — начал Шилли. «К настоящему моменту зачищено 60% сектора. Срок проведения общей операции продлен. Сопротивление террористов оказалось упорнее, чем ожидали в штабе. Их больше, чем предполагалось. Они хорошо вооружены, и часть из них обладает экзосистемами, в том числе тяжелого типа». Шилли многозначительно посмотрел на рекрутов. «И знаете, что самое паскудное?» Порсилон. Треть того, что имеется у террористов, произведено в Новой Европе. Зак Загдьбуа даже присвистнул. Он начал позволять себе больше, чем мог бы в присутствии офицера. И второй лейтенант почему-то не реагирует на француза. Что происходит с дисциплиной? Если начальство будет класть на нее, то что тогда требовать от рекрутов в пограничном департаменте? Кто-то круто облажался. Шелли покачал головой. «Очень крупно. Не заметить такую контрабанду — это нужно сильно постараться. Либо хотеть не заметить». «Нам-то что?» — Заг похлопал приклад своей 125-й ЦН. «Наше дело простое — убить всех, кто без опознавательной метки тактической системы». «Не могу с тобой не согласиться, француз!» — хмыкнул Шелли и добавил голосу командирские нотки. «Слушаем вводную дальше!» Мы направляемся в зону ответственности третьей роты нашего штурмового батальона вот она на спроецированной карте появилась пунктирная окружность разведка сообщила что в секторе находится лаборатория для производства синтетических наркотиков и третья рота крепко застряла в этом районе в данный момент основной фронт операции сместился на полтора километра к югу Тут же остался гнойник который до сих пор не вскрыт. Одно из строений в зоне операции третьей роты подсветилось красным. «Это многоуровневая подземная парковка. Лаборатория находится на последнем техническом этаже. Пятый, нижний уровень. Захват лаборатории — наша главная, но не единственная цель. Разрешите спросить, сэр?» Дебува включил протокольный режим. Левадов мысленно пожал плечами. «Для чего эта игра между Шелли и французом?» «Спрашивайте, комендор-сержант». Второй лейтенант перешел на формальный тон. «Каков уровень ожидаемого сопротивления?» поинтересовался Зак Дюбова. «Максимально высокий», — ответил второй лейтенант. «Именно в этой подземной парковке потеряны два отделения. Командование не знает, что случилось. После спуска на второй этаж связь полностью обрывается». — Что было на первом? — спросил комендор-сержант. — Заслонность террористов слабый. Его быстро уничтожили. Предполагается, что это были смертники, которые должны были усыпить бдительность и заманить наших парней в ловушку. Ричард Шелли крепко выругался. — У них получилось. Ловушка сработала. Сначала сгинуло одно отделение, потом второе, которое двинулось на выручку первого. надеюсь второй лейтенант Усмехнулся и обвел взглядом сидящих вдоль противоположного борта рекрутов. «Надеюсь, что у вас, сукины вы дети, получится лучше. А я хочу на это посмотреть и утереть нос штабным крысам!» Второй лейтенант перевел дух. «Верно ведь, комендор, сержант!» Временный командир взвода обратился к французу. «Сможем доказать, что Шелли и Дюбува все-таки могут сработаться. Ты ведь поэтому здесь?» «Не только?» командор комендор-сержант был немногословен. «Или не столько?» Шелли повернул шлем к французу. Лишь за визором не видно, но, кажется, офицер задумчиво смотрит на неподвижного комендор-сержанта. Андрей плохо понимал, о чем говорят офицеры дрил Никто это не понимает, кроме них. Но отношения между ними меняются слишком быстро. Формализм, что обязан сохраняться между офицером и сержантом, истончается прямо на глазах. Но это не главное. Есть что-то такое, о чем внутри бронемашины знают только Шелли и Дюбува, что заставило обоих полезть в самое пекло. Что-то произошло между ними в прошлом. Помнится, когда летели в Новый Вашингтон, Дюбува сказал, что Шелли убил своего брата-близнеца. Скорее всего, француз причастен к этой истории. Черт! Уж не собираются ли они выяснять на передовой отношении, чтобы списать то, что между ними произойдет, на шальную пулю террористов. «Ладно, заканчиваем с лирикой». Шелли ткнул указательным пальцем перчатки скафандра в сторону подсвеченного сооружения на проекции. «Задача номер один — взять под контроль лабораторию. Задача номер два — выяснить судьбу двух отделений морпехов, которые не выходят на связь. Задача номер один — приоритетнее задачи номер два». Бронетранспортер остановился. Точка, которой он обозначался на схеме, замерла в двух кварталах от подземной парковки, а танки продолжили двигаться к ней. «Танкисты выводят машины для стрельбы прямой наводкой». Второй лейтенант отключил отображение карты операции. «Комендор-сержант, примите командование! Отделение на выход!» Пушечное мясо ждали три офицера. Их со спины прикрывали три солдата, один из которых был вооружен ручным пулеметом. Жаль, что у рекрутов только штурмовые винтовки и ручные гранаты, да еще многофункциональный нож. Второй лейтенант доложил командиру третьей роты о прибытии сводного отделения учебного взвода, а Дибува направил рекрутов из пещеренного пулями дома. На трех этажах ни одного целого окна. Другие дома по улице выглядели немногим лучше, а перекресток, что выводил к злополучной подземной стоянке, был перекрыт колесными бронетранспортерами морской пехоты и габионами. Здесь укрывались морпехи, отделение в 9 бойцов. Одна из боевых машин сейчас брала в сторону, чтобы пропустить к зданию стоянки танковый взвод. «Гремят, как колесницы сатаны!» Кивнув на танке, заметил Бобс. Он стоял рядом с Левадовым. «Закрой пасть, упырь!» — зашипел Дебува. «Тебе слово не давали!» Комендор-сержант едва не набросился на боевого товарища Андрея. А нервы-то не выдерживают даже у стального дрил-инструктора. Отвернувшись, Левадов сплюнул на тёмное пятно. Наверное, это кровь. Но мертвецов на разгромленной улочке нет. Похоронные команды поработали здесь лучше, чем на въезде в сектор. сводное отделение снова построили, чтобы довести оперативную информацию, которую можно доверить рекрутам. Парковка полностью окружена третьей ротой. В небе постоянно висят два ударных дрона. А сейчас роте добавили три танка. Если кто-то высунется оттуда, то крепко пожалеет. Однако из здания парковки никто не вылез, и парни из двух отделений сгинули без следа. После спуска на второй подземный уровень связь с ними исчезла. С роботом-разведчиком, который направили для выяснения обстановки, то же самое. Как докатился на своих гусеницах до второго нижнего яруса, связь с ним оборвалась. Ни робот, ни парни больше наверху не появлялись. Он, капитан Хобб, лично отправился бы за ними, но получил приказ. Из третьей роты больше никто к парковке не приближается. Капитан Хобб надеется, что второй лейтенант и его люди надерут задницу всем, кто спрятался на нижних этажах. Отделение Ричарда Шелли усиливается еще одним роботом-разведчиком и ручным гранатометом с двадцатью выстрелами. 10 из них распыляют нервно-паралитический газ мгновенного действия. Еще десять солезоточивой дренью но она тоже ядреная закончил капитан хоп чтож шелли пожал ему руку водных данных достаточно схема подземной парковки уже подгрузилась не буду откладывать в долгий ящик наш необъявленный визит у меня тоже приказ где ваши гранаты и робот его надо синхронизировать с моей системой управления тогда добро пожаловать в ад второй лейтенант хоп криво усмехнулся «Я лично провожу вас до Чистилища». «Прямо-таки ад?» Шелли с прищуром посмотрел на командира третьей роты. «Прямо ад!» «Пропавшие ребята сами были как черти. А связь с первым сгинувшим оборвалась уже 22 часа назад». «Любишь ты приободрить, Джон!» — оскалился Шелли. «Сколько лет тебя знаю, ты не меняешься!» «Ты тоже! Вернись и вытащи моих парней!»